Глава 12 В битве тигра с драконом побеждает мудрая обезьяна, сидящая на дереве. Линда и Боб сидели на крыше веранды, а садовая лесенка, по которой они туда забрались, валялась рядом на земле. Впрочем, спускаться вниз они пока не стремились. Внизу хозяйничал медведь. Сначала он разнес в щепки чайный столик, это когда понял, что до людей ему не добраться, обжегся кипятком из чайника, сломал пару шезлонгов. Затем ожил экран, и кто-то из киберпанков захотел с бобом потрепаться. Несчастный хозяин только застонал, глядя, как дорогая вещь обращается в пыль. Затем включилась система автоматического полива, и это заняло Косолапова еще на несколько минут. Система погибла, смята и скручена. Он все-таки был невероятно силен, этот медведь. Боб, например, едва мог сдвинуть тяжелый агрегат с места. «Ни одного А.И. И именно тогда, когда они нужнее всего», – в сердцах произнес Боб, наблюдая, как медведь выворачивает из земли его любимое детище – спутниковую антенну. И я его убью, гада!» «Папочка, не надо!» Линда вцепилась в рукав киберпанка. На мгновение ей показалось, что Боб и впрямь собирается отправиться вниз бить морду своему обидчику. Услышав человеческую речь, медведь оставил в покое биоблок, который он до того безуспешно пытался сокрушить. На биоблоке отсиживался Джулиан. «Это судьба», — горестно произнес Боб. «В кои-то веки ко мне пришла дочь и...» «Ну что я тебе сделал?» — возопил он, задрав к небу бороду. «А...» Как мы уже упоминали, в условиях недостатка информации человеку свойственно списывать все подряд на происки злодейки судьбы. Какая разница, попыталась успокоить его девушка. Главное, мы вместе, правда? Вместе они пробыли еще минут пять, а затем Линда упала вниз. То есть почти упала. Медведь сломал одну из колонн, поддерживающих крышу. И она эта крыша просела, так что девушка заскользила к ее краю. Боб ухватил ее за руку и распластался, на ставшей вдруг такой неудобной и скользкой черепицы. Держись! Я падаю! Держись! Медведь оставил в покое веранду и повернулся туда, где болтались, роняя кроссовки, ноги в джинсах. Спасти девушку могло только чудо. Чудо звали Джулианом, и то, что он совершил, было настоящим подвигом. Он сам подчеркнем, сам спрыгнул с безопасного биоблока и побежал к медведю, крича и размахивая руками. Мгновение спустя он уже бежал обратно, тоже крича, но уже ничем не размахивая, а за ним, подобно бурой молнии, неслись полтонны разъяренных мышц зубовых когтей. Пасть медведя-гризли достаточно велика, чтобы голова человека поместилась там целиком, и когда надо, он прекрасно умеет это демонстрировать. С ловкостью обезьяны Джулиан затянул на биоблок Замер, пытаясь погасить скорость, и ухнул внутрь. Боб с Линдой сидели на крыше, обнявшись и дрожа. Медведь ходил по участку с видом победителя. Да, это был его звездный час, но бесплатных побед не бывает. Это вам скажут как те, кто слепо верит в судьбу, так и те, кто считает, что все в мире случайно. Бесплатно только неприятности. Когда в закричал петух, медведь был занят. Он отрабатывал на биоблоке удары, которым позавидовал бы любой агрегат по забиванию свай. Толстый металл проминался, как бумага. Петух прокричал вторично, а Гризли был уже на полпути к курятнику. Не успел петух прокричать третий раз, как битва началась. Теперь Линда держала Боба всерьез, а Боб всерьез рвался помешать медведю. Петух стоил уйму денег. Да и нервов тоже. Боб не хотел отдавать петуха на растерзание медведю. Он не понимал, а ведь спроси Боб любого из Ай, особенно Гика, ему бы объяснили, что в этом бою медведь не выстоит и минуты. И верно. Петух атаковал, как только слетела с петель дверь курятника. Медведь, который после яркого солнечного света ничего не видел, присел на задние лапы и замотал головой, отгоняя агрессора. Петух не думал отступать. Эту породу вывели филиппинские генетики, усилив все жестокое, антисоциальное, агрессивное и просто плохое, что было заложено природой в этих птицах. Потому-то и содержали их поодиночке. Потому-то и надевали при работе с ними специальные перчатки. Это был страшный петух. Злой. Медведь разобрался наконец, что нападает на него всего лишь птица. И махнул лапой. Петух улетел в угол сарая и, думая, что победа близка, и устремился следом. Далее все происходило по тому же самому сценарию, по которому в свое время развивался поединок между петухом и гиком. С той лишь разницей, что лазера у медведя не было, и отстреливаться он не мог. Да и Боб не особенно рвался приходить на помощь проигравшей стороне. 30 секунд звона бьющегося стекла, треска дерева и рева, от которого звенело в ушах даже у сидящих на крыше зрителей. И медведь покинул сарай, пройдя прямо сквозь стену. Его было не узнать. Куда делась пушистая бурая шерсть? Окрашенная масляной краской в красный, желтый, синий и зеленый цвета, чудовище решительно ни на что не походило. Будучи медведем по габаритам, оно визжало, как поросенок на кактусе, и оно было очень, очень, очень напугано. Навоявленное чудо природы – Пули пронеслось по участку, когда очень позаичи занося задние ноги, и скрылась в кустах, только чтобы столкнуться там с люком. Реакцию андроида несложно было предсказать – шокер по носу. С крыши было хорошо видно, как кусты с треском расступились, и оттуда, строго вверх, вылетел медведь, выгнув спину и пронзительно шипя, как делают иногда кошки, случайно наступив на мышь. «Вы знаете?» Задумчиво произнес люк, наблюдая, как колышутся кусты вдоль пути следования беглеца. «Я, пожалуй, брошу эти медитации. У меня галлюцинации начинаются». Закончил он после паузы, обводя взглядом разгромленный участок. «А что это вы делаете на крыше?» «Понятно», – сказал он, после того, как по поданной им лесенке Боб и Линда спустились вниз и поведали ему вкратце историю визита медведя. Он просто идиот. Один. Без оружия. Или самоубийца. Кстати, а где Джулиан? Боб и Линда посмотрели друг на друга, охнули и устремились к биоблоку, ставшему за последние 10 минут из гладкого гофрированным. «Джулиан!» – позвал Боб. «Ты того!» «Ты жив?» «Жив!» Глухо донеслось из гигантской бочки, заполненной полужидким компостом. «Вытащите меня!» В мгновение ока внутрь была спущена лесенка. «Вылезай!» Молчание. «Джулиан!» «А Линда там?» спросил Джулиан. «Тут!» «Не вылезу!»